Глава 6 9 и 16 июня 1897 года. Тюрих, Швейцария. Мы с рожицей вышли из кондитора и шобер и зашагали рука об руку по напфгассе. Послеполуденное солнце, подернутое дымкой, мягко подсвечивало здание сзади и бросало искрящиеся отблески на витрины всех магазинов, мимо которых мы проходили. Мы обе довольно вздохнули. «Очень вкусно было», — сказала Ружица. «Вчера вечером после ужина мы с ней сговорились попробовать кофе, горячий шоколад и торты в кондитера и шобер». Знаменитое кафе-кондитерское располагалось между Тюрихским университетом, где училась Ружица, и Политехническим институтом и мы грезили о его чудесных лакомствах с тех самых пор, как узнали о его существовании от фрау Энгельбрехт. Элен с Миланой отказались присоединиться к нашей экскурсии. Они, во-первых, предпочитали сладкому солёное, а во-вторых, не были склонны к легкомысленным приключениям, которых всегда искала ружица. Я сама себе удивилась, когда согласилась пойти с ней, У меня до сих пор во рту вкус карамели и грецких орехов, от Энгандинер ну Тортли, сказала я. Это был мой выбор, знаменитый бисквитный торт, славящийся своей декадентской начинкой. А у меня вкус марципана и сардинского торта, отозвалась ружица. А вот второй Мильх Кафе пить не стоило, сказала я, имея в виду крепкий кофе с молоком, который я обожала. Я так наелась, что, пожалуй, придется расстегнуть корсет, когда вернемся в пансион. Мы захихикали при мысли о том, чтобы явиться на ужин у фрау Энгельбрехт с расстегнутым корсетом. Думаешь, придется? Что же тогда обо мне говорить? Я-то еще и второй десерт заказала. Не смогла устоять перед Люксембургерли, сказала Ружица. Изысканные сладости. Миндальные печенье были представлены в богатом ассортименте и, по словам Ружицы, были такими воздушными и легкими, что просто таяли во рту. Может быть, это и хорошо, что дома в Шабаце нет ничего похожего на кондитара и шобер. Воображаю, каким пончиком я бы приехала сюда, в Тюрих. Так, смеясь, мы неторопливо шли по Напфгассе, любуясь новомодными женскими костюмами которые только недавно стали носить состоятельные жительницы Тюриха. Свежий фасон. Приталенный жакет с юбкой-трубой мы одобрили. Однако решили, что для многочасовых занятий тугой жакет в сочетании с обязательными корсетами будет неудобен. Нет уж, мы остановимся на более практичных блузках с широкими рукавами, заправленных в юбке колокола и обязательно строгих расцветок чтобы преподаватели и сокурсники воспринимали нас всерьез. Поболтав так минут пятнадцать, мы двинулись дальше в дружеском молчании, наслаждаясь редкими свободными минутами. Я уже не в первый раз подумала, как же неожиданно сложилась моя жизнь в Тюрихе. Уезжая из Загреба, я и представить себе не могла, что буду прогуливаться по бульвару рука об руку с подругой после вечернего чая в экстравагантном кафе. К тому же, беседуя о моде. «Давай пройдемся по Ремиштрассе», — предложила вдруг ружица. «Что?» — переспросила я, уверенная, что просто не расслышала. «По Ремиштрассе? Это ведь там кафе, где бывает Гер Эйнштейн с друзьями». «Да, но Гер Эйнштейн ведь приглашал нас присоединиться к нему и его друзьям, когда играл с нами Баха. Вчера в пансионе». «Да, но мне не кажется, что это удачная мысль, Ружица». «Да брось, Милева, чего ты боишься?» — возразила Ружица с легкой насмешкой в голосе и потянула меня в сторону Ремиш-трассы. «Мы же не будем его специально искать или еще как-то нарушать приличие. Просто пройдем по улице, как самые обычные прохожие. А если Герр Эйнштейн и его друзья случайно нас заметят, Так тому и быть. Я могла бы настоять на том, чтобы вернуться в пансион. Могла бы просто развернуться и уйти. Но в душе я сама жаждала приобщиться той жизни, что кипела в этих кафе вокруг. Ружица оказалась тем самым внешним подкреплением, которого мне до сих пор не хватало, чтобы сделать этот шаг. Ободренная, я кивнула в знак согласия. Все так же держа друг друга под руку, хотя это становилось все труднее на более людных улицах, мы несколько раз свернули то влево, то вправо, и наконец вышли на ремиш трассы. Словно по уговору, хотя и не сказав ни слова, мы замедлили шаг и двинулись по бульвару. Я все крепче сжимала руку ружицы. Мы приближались к кафе ⁇ Метрополь ⁇ любимому заведению Герра Эйнштейна. И я не решалась повернуть голову, чтобы посмотреть, не сидит ли он или его друзья за своими излюбленными столиками на улице, и заметила, что ружица, несмотря на всю свою браваду, тоже не смотрит в ту сторону. «Фройляйн Марич! Фройлайн Дражич. услышала я чей-то голос. «Я точно знала, чей». Герра Эйнштейна. Ружица не замедлила шаг, и я вначале даже не поняла, слышала ли она этот зов, но потом она тайком бросила на меня взгляд, и я поняла, что она притворяется, хочет вынудить Герра Эйнштейна позвать нас еще раз. У меня не было опыта в таких маневрах, поэтому я последовала примеру Ружицы и продолжала идти. Только когда Гер Эйнштейн снова окликнул нас по имени и Ружица оглянулась на его голос, я позволила себе посмотреть в ту же сторону. Гер Эйнштейн почти бегом пересек бульвар от кафе Метрополь до тротуара, на котором мы стояли. Да, мы воскликнул он, какой очаровательный сюрприз! Я настаиваю, чтобы вы присоединились ко мне и моим друзьям. У нас бурная дискуссия по поводу опыта Томпсона, показавшего, что катодные лучи содержат частицы, называемые электронами. И нам были бы, кстати, свежие мнения. Расцепив руки, мы с ружицей вошли за Гером Эйнштейном в кафе. Все столики были плотно оккупированы студентами-мужчинами. И нам пришлось пробираться сквозь толпу к группке из трех человек втиснувшихся в самый дальний угол. Как он только заметил нас из такой неудобной позиции! Должно быть, смотрел на улицу, не отрывая глаз. Двое мужчин поднялись и встали рядом с Гером Эйнштейном, чтобы представиться. Тут я поняла, что один из них мне довольно хорошо знаком. По крайней мере, в лицо я его знала. Это был Гер Гроссман, один из моих пяти сокурсников. Не считая приветствий и коротких деловых реплик в аудитории, мы с ним толком никогда не разговаривали. Другой мужчина был тот самый Гер Бессо, о котором мне говорил Гер Эйнштейн, темноволосый, улыбчивый, с веселыми искорками в карих глазах. Мужчины позаимствовали пару свободных стульев у других посетителей кафе и придвинули их к столику для нас. Когда мы уселись, Гербис предложил налить нам кофе и заказать каких-нибудь пирожных. Мы с Ружицей переглянулись и разразились хохотом при одной только мысли о том, чтобы еще что-то съесть или выпить. Мужчины с недоумением уставились на нас, и пришлось объяснить, мы только что из кондитера и шобер. «А, -а, -а, а с видом знатока протянул Герр Гроссман. «Отлично вас понимаю. На прошлой неделе моя мать приехала из Женевы, и мы провели там долгий вечер. После этого я два дня ничего не ел». Это была самая длинная и самая дружелюбная реплика Гера Гроссмана из всех адресованных мне, с тех самых пор, как мы стали сокурсниками. Впервые я задумалась, а не моя ли это вина, что мы с ним до сих пор не разговаривали? Мужчины вернулись к обсуждению эксперимента Джозефа Джона Томпсона, а мы с Ружицей примолкли. Ситуация была мне в новинку. «Стоит ли высказывать свое мнение?» — размышляла я. «Или подождать, пока нас спросят?» Я боялась, что Гроссман и Бессо примут мою застенчивость за угрюмость или невежество, но и показаться слишком дерзкой тоже не хотелось. «Что вы об этом думаете, фройляйн Марич?» — спросил гер Эйнштейн, как будто услышал мои мысли. Ободрённая приглашением к разговору, я ответила. «Меня занимает вопрос, не могут ли те частицы, которые Гер Томпсон обнаружил с помощью своих катодных лучей, стать ключом к пониманию материи?» Мужчины примолкли и я тут же сжалась, не наговорила ли я лишнего, не сказала ли какую-нибудь глупость. «Хорошо сказано», — заметил Гер Бессо. Гер Гросман кивнул. «Совершенно согласен». Трое мужчин вернулись к дискуссии о существовании атомов, которая, очевидно, началась еще до нашего и прихода. И я снова замолчала, но ненадолго. Теперь, как только в разговоре выдавалась очередная пауза, я вставляла свои замечания. Когда всем стало ясно, что я не уйду в свою раковину, как моллюск, остальные сами стали интересоваться моим мнением. Мы перешли к обсуждению экспериментов, которые проводились тогда в Европе. В частности, к открытию Вильгельмом Рентгеном рентгеновских лучей, Ружица, хоть я и пыталась вытянуть из нее политологическую точку зрения на этот вопрос, оставалась непривычно молчаливой. Неужели компания Гера Эйнштейна и его друзей разочаровала ее? Может быть, она надеялась на более традиционную беседу, на простой обмен светскими любезностями вместо научных споров. Возможно, для Ружицы. Это приключение и правда обернулось совсем не тем, на что она рассчитывала, но во мне это приглашение к разговору и сама дискуссия и доверие Герра Эйнштейна пробудили ощущение жизни, энергии, словно сквозь меня прошли те же электрические токи, что бежали по всему Тюриху. Я старалась не думать о том, что еще может крыться за ободряющими репликами Герра Эйнштейна. «Это ты, Милева? Ты пропустила Моцарта?» Услышала я голос Милана из игрового зала. «О, нет, Моцарт! На этой неделе я и так уже дважды пропускала наши музыкальные вечера. Щеки у меня запылали, и теперь уже не только от радостного оживления после встречи в кафе «Метрополь». Я неслышно шагнула в заднюю комнату, не пытаясь скрыть ни тревогу о том, как меня тут встретят, ни неловкость за свое поведение. Да и зачем скрывать? Я заслужила упреки. Эти девушки одарили меня душевной теплотой, дали мне душевный приют на новом месте, а я даже навстречу не могу прийти вовремя. Что-то другое поманило, и нет меня. Никудышная из меня подруга, что тут скажешь? Ружица Милана и Эллен сидели вокруг игрового стола, среди пустых чайных чашек и разбросанных, где попало, инструментов. Музыкальный вечер явно был закончен, а может, и не начинался из-за моего отсутствия. Неудивительно, что девушки поглядывали на меня косо. Редкий случай, когда выражение их лиц вполне соответствовало суровости нарядов. «Без тебя с твоей тамбурицей у нас ничего не ладится», — упрекнула меня ружица. Но я расслышала за ее недовольным тоном ласковое подтрунивание. Ей трудно было меня долго бронить, ведь это она, можно сказать, втянула меня в это посещение кофеин. Хотя сама после первого раза отказывалась участвовать в наших дискуссиях, слишком научных, как она заявила. «Да, милева» подтвердила Милана. «Пьеса звучала слабовато, скучно». Эллен ничего не сказала. Ее молчание было хуже любого открытого осуждения, словно вспышка молнии перед раскатом грома. «Где ты была?» — спросила Милана. Я еще не успела ответить, а Эллен уже бросила на меня осуждающий взгляд. Очевидно, негодование и неприязнь зародившиеся в тот первый вечер, когда Гер Эйнштейн играл вместе с нами, все еще не угасли. В тот вечер Эллен встретила его недовольным. Кто же так запросто появляется на пороге сокурсницы без приглашения? Когда Милана и Ружица, несмотря на явное недовольство Эллен, пригласили его играть с нами Баха, Эллен несколько раз прерывала игру, чтобы раскритиковать его технику. Это было необычно для Эллен, всегда такой добрый. То же самое продолжалось и в следующие три раза, когда он без предупреждения или прямого приглашения являлся к нам для вечернего музицирования. Наконец гром разразился. «Дай я угадаю, ты вела научные беседы в кафе «Метрополь» с Гером Эйнштейном и его друзьями». Я не ответила. Элен была права, и девушки это знали. У меня не было оправданий. Что я могла сказать? Как объяснить девушкам, какой восторг я испытываю в кафе ⁇ Метрополь ⁇ Какой вывод из этого они сделают о моем отношении к ним, моим подругам? Тем более, что я уже не первый раз предпочла Гера Эйнштейна и его друзей нашим музыкальным занятиям. На мои глаза навернулись слезы. Я злилась на себя. Ничто на свете не стоило того, чтобы обижать этих девушек. Они пробудили во мне угасшие было мечты об интересном будущем. Мы вместе создали убежище от всего мира, где можно быть такими, какие мы есть, умными, но способными иногда и подурачиться. Гера Эйнштейн при всем том, что за эти два месяца он успел незаметно войти в мою жизнь, При всем том волнении, которое я испытывала в его присутствии, не шел с этим ни в какое сравнение. Я робко присела на единственный свободный стул и смахнула слезу. «Я могу только попросить прощения?» Ружица с Миланой потянулись через весь стол, чтобы пожать мне руку. «Конечно, Милева, ответила Милана, а ружица кивнула. Эллен же не шелохнулась. Я от души надеюсь, что это не войдет у тебя в привычку, Мица. Мы полагаемся на тебя. Ее слова относились не только к сорванным концертам, и не только к тому, как расстроило ее мое поведение. Это был своего рода ультиматум. Элен предлагала мне еще один шанс. Но с условием впредь ставить нашу дружбу на первое место, не нарушать наш договор. Дотянувшись через стол, я взяла ее за руку. Обещаю, что забывать о наших планах и засиживаться допоздна в кафе Метрополь не войдет у меня в привычку. Элен улыбнулась той же теплой располагающей улыбкой, что и в нашу первую встречу. По комнате пронесся вздох облегчения. Да и что такого завлекательного в Герри Эйнштейне, если не считать скучных разговоров о физике? попыталась немного развеять атмосферу Милана. Не это же дикая прическа. Мы разразились хохотом. Непокорные кудри Гера Эйнштейна быстро стали у нас притчей во языцах. В аккуратном ухоженном тюрехе прическа гера Эйнштейна не имела себе равных можно было подумать, что он вообще не умеет пользоваться расческой И уж конечно милеву прельщает не его изысканная манера одеваться вклинилась ружица. Вы видели его мятый пиджак когда он приходил в последний раз играть баха как будто у него вся одежда сложена прямо на полу. Мы рассмеялись еще громче и всем вдруг захотелось как-то поддеть Герра Эйнштейна, даже Эллен. А это его трубка. Неужели он думает, что трубка поможет ему выглядеть старше, с его-то пухлыми детскими щечками, или сделает его похожим на профессора? Элен зло передразнила Эйнштейна, изобразив, как он набивает свою метровую трубку табаком и задумчиво ею попыхивает. В тот самый миг, когда мы заливались звонким хохотом над этой карикатурой, прозвенел звонок на ужин. Мы взяли себя в руки и поднялись, чтобы идти в столовую. После ужина, вернувшись в свою комнату, я накинула на плечи вышитую розами шаль — мамин подарок. Июньская ночь была приятно прохладной. С закрытым окном было бы теплее но мне необходим был свежий воздух. Меня ждали горы домашних заданий, глав из учебника физики и математических расчетов. Очень хотелось выпить бодрящего мелькафа, но в пансионе его не водилось. Я услышала стук в дверь и вздрогнула. В такой час ко мне до сих пор никто не приходил. Я приоткрыла дверь посмотреть, кто там. В коридоре стояла Элен. «Входи, пожалуйста», — торопливо проговорила я. Я жестом пригласила Элен присаживаться у изножья кровати. Это было единственное место, где можно сидеть, не считая единственного стула у рабочего стола. На душе у меня было беспокойно. Она пришла поговорить со мной о кафе «Метрополь». Я-то думала, этот вопрос уже улажен. Легкомысленное настроение, принесенное из игрового зала, не покидало меня во все время ужина. Ты помнишь, когда впервые поняла, что ты не такая, как другие девочки? Умнее, что ли? спросила Эллен. Я кивнула, хотя вопрос меня удивил. Я отлично помнила тот день на уроке госпожи Станоевич, когда мне стало ясно, что я не такая, как все. Мне было семь лет и я умирала от скуки. Остальные ученицы, в классе были одни девочки, в полном замешательстве слушали, как учительница объясняет основные принципы умножения, которые я легко усвоила самостоятельно к четырем годам. У меня было смутное ощущение, что я могу помочь девочкам понять. Если бы только я могла встать у доски вместо госпожи Становича, то, как мне казалось, сумела бы объяснить девочкам, как легко управляться с числами, как без труда разложить их по полочкам, как объединять их в бесконечные группы и изящно связывать между собой. Но я не смела. Ученица у доски была явлением невиданным фолькс -шуля. Во всех областях Австро-Венгерской империи, даже самых отдаленных царил строгий порядок и иерархии. Вместо того, чтобы встать и выйти к доске, как мне хотелось, я разглядывала безобразные черные ботинки, которые мама заставляла меня носить каждый день, в надежде, что это сделает менее заметной мою хромоту, и сравнивала не в их пользу с изящными туфельками цвета слоновой кости на шнуровке в которой всегда была обута моя одноклассница, хорошенькая белокурая Мария. Можешь рассказать, попросила Эллен. Я рассказала ей о том дне и о той несчастной семилетней девочке. А ты когда-нибудь проверяла, правда ли из тебя вышла бы лучшая учительница математики? Чем из госпожи Станович?» — Засмеялась Эллен. А знаешь, да. Как-то странно было делиться с кем-то этим воспоминанием. И что из этого вышло? Учительницу зачем-то вызвали из класса. Ее долго не было. Девочки начали болтать и расхаживать между партами. Это, конечно, было серьезное нарушение школьных правил. Еще бы. Одна девочка, Агата, кажется ее звали, подошла ко мне. Я удивилась, что ей нужно. Я ведь не дружила ни с ней, ни с другими девочками. Я подумала, может, она хочет надо мной поиздеваться, понимаешь? Понимаю. Но она вместо этого наклонилась ко мне через парту и попросила объяснить ей умножение. И я начала объяснять урок госпожи Станоевич по своей собственной методе. Пока я рассказывала, девочки одна за другой подходили к моей партии пока наконец вокруг меня не собрался почти весь класс тогда я как не рискованно это было похромала к доске не только ради девочек но и ради себя самой если я им все объясню как это легко то может быть госпожа становевич перейдет к чему-нибудь поинтереснее например к делению по какой же методе ты им объясняла я не стала повторять с ними таблицу которую госпожа Станович написала на доске, а взяла только один пример — 6ю 3. Я сказала девочкам, чтобы они не заучивали решение наизусть, а подошли к нему с помощью сложения, которое уже начали понимать. Объяснила, что 6ю 3 на самом деле означает, что число 6 нужно взять три раза и сложить. И когда я несколько раз подряд услышала 18, то поняла, что это помогло, по крайней мере, некоторым. Значит, это и был тот самый момент. Не совсем. Тот самый момент наступил сразу за этим. Я оторвала взгляд от доски и увидела, что госпожа Становевич вернулась. Она стояла в дверях, а рядом с ней еще одна учительница — госпожа Кляйны. При виде ученицы у доски У них отвисли челюсти. Мы захихикали над этой картиной. Храбрая маленькая Милева и ее скандализованная учительница. Я замерла. Думала, что сейчас получу линейкой по пальцам за свою дерзость. Но удивительное дело. Прошла самая долгая минута в моей жизни. И госпожа Станович улыбнулась. Она повернулась к госпоже Кляйне и, посовещавшись с ней, сказала. «Отлично, госпожа Марич, не могли бы вы повторить этот урок еще раз?» Я немного помолчала. И вот тут я поняла. «Поняла, что ты не такая, как все, умнее? Поняла, что моя жизнь будет не такой, как у других девочек?» Мой голос упал до шепота Девочки тоже постарались, чтобы я это поняла, что мне никогда не стать одной из них. Я рассказала Элен историю, которую никому не рассказывала, как в тот же день, когда я по дороге из школы домой обходила на безопасном расстоянии заросшее кустарником поле, где резвились школьники, ко мне подошла Радмила, одна из моих одноклассниц, и впервые позволила играть с ними, Это было подозрительно, и я, взглянув в мутно-карие глаза Радмилы, хотела было отказаться, но, с другой стороны, мне хотелось с кем-то подружиться, и я согласилась. Девочки, уже сцепившие руки, разомкнули круг, чтобы впустить нас с Радмилой. И я стала ритмично раскачиваться и распевать дурацкие песенки вместе со всеми. Детские руки взлетали и опускались, как волны. Пыль клубилась вокруг, и вдруг правила изменились. Темп бешено ускорился, и меня стало мотать из стороны в сторону. Когда ноги у меня подкосились, дети потащили меня по кругу, продолжая петь. А потом разжали руки и вытолкнули меня в центр круга, всю в пыли и синяках. Стояли и смеялись, глядя, как я пытаюсь подняться на ноги. В слезах я заставила себя встать и зашагала по пыльной дороге к дому. Мне было все равно, смеются они мне вслед над моей ковыляющей походкой или нет. Меня нельзя было ранить больнее, чем они уже ранили. Это и была их цель — унизить меня за то, что я имела дерзость провести урок, и за то, что я не такая, как все. «Моя история во многом похожа», — прошептала Эллен. Она обняла меня и сказала. Мица, я хотела бы, чтобы мы с тобой знали друг друга всю жизнь. Я тоже, Эллен. Я прошу прощения за то, что была так строга к тебе сегодня и за недоверчивое отношение к Геру Эйнштейну. Конечно, я сама советовала тебе искать в нем союзника» но я же не предполагала, что он окажется таким, ну, таким самонадеянным и таким большим оригиналом. Я так долго искала таких же, как я. Мне тяжело, и я не могу сдержать себя, когда мне кажется, что они от меня отдаляются, а тем более уходят к тем, кто наверняка их даже не стоит. Я крепко сжала ее в объятиях и сказала. «Прости, Эллен, я не отдалялась от тебя. Мне просто казалось, что там, в кафе, с Гером Эйнштейном и его друзьями-учеными, я становлюсь ближе к тем профессиональным целям, о которых мы столько говорим. Мужчины там только и говорят, что о последних научных достижениях, об открытиях, о которых я иначе и не узнала бы». Эллен помолчала. «Я не понимала». «Я думала, тебя увлекли те богемные взгляды, о которых он постоянно говорит. Он сам, а не наука». Я поспешно возразила. «Нет, Элен, я встречаюсь с ним просто как с коллегой. Как бы легкомысленно он не вел себя здесь, в профессиональном плане я многое от него почерпнула и в институте, и в кафе «Метрополь». Однако, едва выговорив эти слова, Я поняла, что они не совсем правдивы. Мои чувства были сложнее. В обществе Гера Эйнштейна я чувствовала себя живой, чувствовала, что меня понимают и принимают. Это ощущение было очень непривычным и тревожащим. Желая успокоить не только Эллен, но и себя, я сказала, «Но дальше это не зайдет". Мне очень важно, чтобы ты обо мне хорошо думала. Это самое главное.